Комментарии кандидата исторических наук Шервуд. Для древних вся природа была полна одушевленных существ, которые непосредственно происходили от душ мертвецов, но стали самостоятельными и независимыми от них. В сагах и сказаниях различаются две основные группы — эльфы и великаны, отличавшиеся размерами и обликом. И те, и другие родились из живой природы. В обоих — Персонифицировались видимые силы природы, но в эльфах они кроткие, а в великанах — сильные и буйные. Их связь с людьми — основное содержание саг. Как души мертвых продолжали жить в ветре, на земле, в холмах и камнях, на полях и лугах, лесах и воде, так и эльфы с великанами проживали там же. Таким образом, дух оторвался от своей основы. Где движение, там жизнь. И движение ветра, воды, колосков и так далее стало трактоваться как следы пребывания в ветре, в воде, на поле таких существ. Ранее с эльфами не связывали зло. Кто их имел в друзьях, тому улыбалось счастье. Это были преимущественно добрые и милые духи, готовые прийти на помощь. Кроме эльфов, в сагах встречаются так называемые малыши, гномы и карлики, выступающие как духи хранители земли. Они бывают добрыми и злыми. Были и другие волшебные существа, различающиеся по роду деятельности и облику. Народные сказания населяют маленькими людьми особые места на земле. Чаще всего это лес, обиталище духов, всех видов, танцующих и играющих по ночам и исчезающих с первыми лучами солнца, следы их — круг, вытоптанный в траве. Они знают будущее и могут принимать любой вид, выступая оборотнями. У исландцев и фарерцев сложилось собственное представление об эльфах, живущих среди людей. Внешне они выглядят как люди и ведут такой же образ жизни, отличаясь лишь тем, что очень долго живут карлики эльфы кузнецы живущие в горах это старые толстые бородатые существа ростом с трех или четырехлетнего ребенка или смезинец умные хитрые и удачливые по ночам охотно навещают людей но с появлением солнца превращаются в камни они хранители сокровищ земных недр особенно золота серебра и драгоценных камней В горных местностях до недавнего времени люди, веря в их существование, выставляли в особых местах для карликов горшочки с едой. Гномы похожи на карликов. По поверьям они нередко принимают облик кошки, приносят счастье в дом. В старину суеверные люди выставляли им на ночь блюдечки с молоком. В образе малышей выступали в поверьях и духи леса и поля. У крестьян огромную роль играла вера в духов зерна, оборачивающихся зайцем, оленем, свиньей, козой, кошкой, собакой, волком или косулей. Эти духи являлись и духами плодородия, для того чтобы умилостивить их и привлечь к себе, оставляли участок поля с неубранным урожаем. Великаны чаще всего выступают как враждебные силы, они — ночные создания, носящиеся по воздуху. В отличие от эльфов, среди них реже встречаются оборотни. Они древнее богов и знают много о сотворении мира. Вместе с ветром великаны завывают, как волки или собаки, с шумом срываясь вниз по голым скалам, аллегорически олицетворяя в межсезонье борьбу между летом и зимой. Таким образом пережиточные верования в существование маленьких людей легко объяснимы и не требуют каких-то особых исследований. Эти существа, как и духи безвременья, тесно связаны с миром людей и миром мертвых. Недаром в сагах нередко повествование о еде эльфов, отведав которые люди навсегда и надолго уходят по ту сторону, то есть в царство мертвых, такую же роль играет поцелуй Королевы эльфов.